То есть какой нам из этого урок, браколау фиком? Видите, имам Ахмад сказал слова, Внешние слова выглядели неправильно, на самом деле имам Ахмад что, правильные слова сказал. Какой нам из этого урок? Откуда у улема? Почему Уляма сделали такое-то все Имам Ахмад имел в виду и так далее? Просто сели и сами придумали? Откуда? От того, что они посмотрели в другие слова Има Ахмада и видели, что другие слова Имама Ахмада именно это и подтверждают, то, что Имам Ахмад верит именно в слова и верит в смыслы. И поэтому, когда увидели такие слова, которые вроде бы внешне противоречат то, что он имел в виду, поэтому сказали, он имеет в виду это. Поняли не поняли? И нам из этого урок, Бара когда мы видим улема Ахли сунна, большие ученые Ахли сунна, говорят что-то, что тебе внешне кажется неправильным, не торопись, пока ты не посмотришь, что в другие слова. А это и есть вот этот вопрос. Помните, на прошлом уроке мы сказали, что если у тебя есть непонятное, верни это к понятному. И в наше время у Алия как это делает джамаат такфир, допустим, шейх Альбании сказал слова, которые внешне вроде бы кажутся чё, словами мурджия. Оба зацепились, пожалуйста, смотрите, имам Альбании, что мурджия, поэтому от него илья не берется. И так почему, что за этим стоит? От чего это? Откуда оно началось? А история вся началась от того, что имам Альбании, рахматуллаху али, начал защищать кого? Мусульман, и не позволял этим такфировцам делать такфир мусульманам. И то есть он для них теперь преграда, Правильно, неправильно. Потому что у нас в исламе самой силы, кто обладает? Силой обладает тот, у кого есть довод. Худжа. И то есть такая худжа стоит, он мешает. Что с ним делать? Надо же его как-то убрать с поля боя. Как его убрать? Мы же не можем сказать, нет, он неправильно, говорит и так далее. Что-то надо сделать, что-то такое надо подковырнуть, чтобы его убрать. И потом смотрят, смотрят, смотрят. И имам Альбани Ших Рахматулла сказал слова, которые для них, для их больных мозгов, показали словами кого? Соответствующим словам мурджия, соответствующим словам мурджия, сказать, вот пожалуйста, мурджиит а мурджи это ахлиль беда, а ахлиль беда не берется, поэтому убираем его с поля боя и так далее, и потом ходят таким, как нам молодым, которые приезжают в арабские страны, или же распространяет это дома, для того, чтобы то есть мы не брали доводы от этого у Алима, великого, чья. говорят нам, да он же мурджиит, вот смотри, что он сказал то есть точно так же, вещь я могу тебе, то есть если ты приезжаешь сюда, сказать, что имам Ахмад кто? Муфауит, так или не так? Сказать, вот пожалуйста, от того, что у тебя биджаглика, от того, что ты не знаешь, слова имама Ахмада в общем, так или нет, ты же другие слова имама Ахмада не видел? Точно так же в этом вопросе эти джагли не видели другие слова Шихальбани, альбани, где он наоборот доказывает это. То есть наоборот воюет во многих книгах, доказывает и воюет против Агль-Бида и доказывает маза бахли Сунну джама, то что ты иман, он это каулин ва амаль, ва атикад. то есть слова и дела и речи, и то что он язиду ваянкус увеличивается, уменьшается. То есть как мы об этом будем говорить в будущем, то есть в этой книге Баракулауфику. То есть, видите, зацепились за одни слова и все. Как это в наше время, мы же говорим, как это делается. Это делать не только Сулямайт, это даже Всевышним Аллахом Субханаватал делают. Как это делать? Говорят, что Всевышний Аллах, то есть это как делать, пришли востоковеты и говорят мусульманам, как это вы молитесь? Зачем вы молитесь? Как молитесь? У вас Аллах вам в Коране говорит, что молиться Харам. «Ля хауля вот так Аллах говорит, что молится Харам. Конечно, где? Аллах сказал в Коране, фавайлю ль-мусалин, горе молящимся. Другой Маят валя вуаля тақр мусалят, не приближайтесь к молитве. Видите или не видите? А мы, мусульмане, так как у нас, аль от малого до великого, есть знания в Коране, эти суры мы наизусть знаем, мы что говорим? Нет. Почему ты часть слов Всевышнего Аллаха смотрел? берешь, что? Все слова и потом выхоком делай. Потому что Всевышний Аллах, когда сказал, фавайлю ль-мусалин, горе молящимся, все молящимся, не аль-лазина, гуман, салятим сауун те, которые халатны к молитве, когда сказал, валя так, рабу салят, не приближай к молитве, имел в виду, что? сукара В пьяном виде и так далее. Видите? Вот точно так же, если со словами Всевышнего Аллаха, так делали, что тогда сказать про слова простого алима, человека, создания? И вот это, то есть, будьте вот внимательны. И здесь даже среди нас, мискинов, то есть, мы даже среди нас это творится. Среди нас это творится. То есть, иногда приходят некоторые братья, аль пусть Аллах укрепит, иншалу, это большинство братьев шалатали приходят, чтобы брать пользу, чтобы учиться. А некоторые приходят, чтобы искать и за что-то зацепиться, чтобы выйти и потом распространять. Приходят здесь, сидят, а потом ходят, а, Ринат вот так сказал. И начинают какую-то что Берут часть слов и не берут вторую часть слов. И не берут вторую часть слов. И не берут тот контекст, в котором это было рассказано и так далее. Видите? То есть, например, как пример. Я вот, допустим, вам говорю, сижу и говорю. Знаете, о чем говорят христиане? Из ахиды христиан то, что у Аллаха есть Сын. У Аллаха есть жена, у Аллаха есть сотоварищи. И кто-то вышел отсюда и говорит, знаете, что рина сказал? У Аллаха есть сын. У Аллаха есть жена, у Аллаха есть сотоварищи. Я это говорил или не говорил? А? Видишь как? Говорился. Однако, видишь, он преподнес в каком контексте это. И он даже может это взять, что записать? Вот отсюда до да отсюда. Где я говорю, что? И включайте включает, на вид". И Рина говорит, что? У Аллаха есть сын. У Аллаха есть жена, у Аллаха есть сотоварищи. И отключил тебя. Слышал, да? Dob變> у <Australia> Аллахи voilà <us> вот так и ходят. С нами так поступают. А что тогда сказать про этих хуляба? Так поступали с Ившим так поступали с пророком с так поступают с улямах этой умы. А что тогда сказать про нас, про таких мискинах? То есть будьте внимательны, не попадайтесь на удочку, особенно если алим, такие как улямам в наше время распространен, шейх Утамин, шейх Ибн Ба, Альбани, Ших Фаузан, шейх Абдул-Азиз-Ар-Р Когда он передает от них такие слова, не поддавайся, не будьте дураками. Не будьте дураками, извините за урожение. Не будьте такими. Скажи, ты не прав. То есть его обвини. Потому что знаешь, что он алим. Что он алим. Что он просто так такие слова не говорит. Даже если он такое что-то сказал, тогда себя в эфир. Это ты не понимаешь, скажи. Его обвини. Это ты не понимаешь. Понимаете, да? Очень важно, особенно в наше время, Особенно в наше время Баракулуфикам, когда здесь ходят братья и поливают ученых. То есть многие среди нас ходят, здесь особенно братья некоторые арабы, ходят и ученых поливают среди нас. Вот это такое, это такое это такой, и приписывают ему какие-то слова, которые он не говорил. Или передают тебе в таком контексте, не в том контексте, который он передал. То есть будьте осторожны, бараклуфик. То есть это та польза, которую мы взяли из слов имама Ахмада.